И вот, когда я собирался убить зверя, мне весьма неожиданно помешали. Эвелина, по всей видимости, никогда не сталкивалась с подобными животными, поскольку искренне считала, что спасает девочку, которую намеревалась убить злобное чудовище в моем облике. Я подумал, пусть в таком случае сама пожинает плоды своих ошибок. Тем большим было мое удивление когда девушка победила зверя. Победила, даже не зная, где у перекидыша единственное уязвимое место. «Мы уже поняли, что чужачка — сильный маг», — перебила его Амария, недовольно скривившись. «Иначе и быть не может. Дэмиан не берет к себе в ученики абы кого». Тем не менее, после схватки Эвелина сильно пострадала, Будто не заметив, что его прервали, продолжил свой рассказ Далеон. «Я взял ее к себе домой. Подобная смелость должна быть вознаграждена. И потом, до этого я ни разу не встречал имперца, готового пожертвовать своей жизнью во имя кого-то. В поселке мне рассказали, что девушка спасла ребенка от кряна и жизнь знахарки. Такие добрые дела не могли не вызвать во мне сочувствий к ней. — Но ты ничего не сообщил сбору. И после того, как чужачка пришла в себя, — хмыкнула Амария. — Почему? Ты ведь видел клеймо на ее руке? — Видел, — сухо подтвердил мужчина. — А еще я видел, как сама Эвелина стыдится этой отметиной. На сборе вы бы выпотрошили ей память, заставив еще раз пережить то, что она так старалась забыть. Вероятно, после этого приговорили бы к смерти. Не потому, что девушка представляла опасность для окружающих. Просто чтобы поддержать своеобразную традицию. Каждый имперец, вступивший на земли безымянного бога, должен быть казнен, не так ли? — Вот именно, — гневно вскричала Амария, — правила, придуманные не нами, и не нам их нарушать. «Но Эвелине было позволено колдовать на островах», — улыбнулся в ответ на это заявление Делеон. «Кто я, чтобы подвергать сомнению истинность решения безымянного бога?» Вдруг, таким образом, он показывал, что не считает темное прошлое девушки достаточным поводом для ее смерти. «Тем более ты должен был обратиться к сбору за советом» пожала плечами глашатая. «Я — голос высочайшего, который, в свою очередь, лучше, чем кто бы то ни было знает, чего хочет наш Бог». «Я боялся, что ненависть к чужакам может взять верх среди остальных гончих, глухо признался мужчина. «С каких пор смертной казнью стали платить за самопожертвование?» — Значит, старшая гончая западной гряды островов считает, что я слишком подвержена чужому мнению, — с обманчивой мягкостью в голосе произнесла девчушка. Эвелина поежилась от того, с какой силой вдруг яростно сверкнули незрячие глаза глашатой. — Что вы? — позволил себе небольшую иронию в голосе мужчина. — Просто я опасался? — и велини не дадут спокойно жить, она была слишком слаба после схватки с перекидышем для того чтобы выдерживать постоянное назойливое любопытство других гончих.